Эстетическая революция Итак, эдиповский сценарий отвергается всем режимам поэтической мысли. Можно сказать и наоборот, чтобы преимущества этого сценария могли быть высказаны, надо отметить тот режим художественной мысли, тот изобразительный режим, который подразумевает также и определенное представление о мышлении, о мысли как действии, прилагаемом к пассивной материи. И то, что я только что назвал эстетической революцией, как раз и состоит в упразднении упорядоченной системы соотношений между видимым и говоримым, знанием и действием, активностью и пассивностью. Можно сказать и по-другому. Чтобы Эдип стал героем психоаналитической революции, нужен новый инди Эдип, отвергающий Индипа Корнеля и Вольтера, стремящийся возобновить отношения вне рамок, не только трагедии во французском духе, но и аристотелевской рационализации трагического действия с трагической мыслью Софокла. Нужен новый Эдип и новое представление о трагедии, представление Гёльдерлина, Гегеля или Ницше. Две черты будут характеризовать этого нового Эдипа и превратят его в героя нового представления о мысли, которое стремится возобновить отношения с мыслью засвидетельствованный в греческой трагедии. Прежде всего, Эдип свидетельствует об определенной экзистенциальной дикости мысли, при которой знание определяется не как субъективный акт охвата некой объективной идеальности, а как определенная эмоция, страсть или даже болезнь живого человека. Преступлением против природы оказывается само знание – Таково значение Идиповской истории согласно рождению трагедии. Эдип и трагедия свидетельствуют о том, что в деле мысли всегда налицо болезнь и лекарство. Парадоксальное соединение того и другого. Эта повторная постановка на философской сцене трагической равнозначности знания и страдания предполагает, что будет сведена воедино Великая Троица Больных значений: Эдип, Гамлет, перекликающиеся в толкование сновидений как ранее и в лекциях по эстетике Гегеля, и также упоминаемый Фрейдом Фауст. Психоанализ изобретается в той точке, где философия и медицина ставят друг друга под сомнение, превращая мысль в предприятие болезни, а болезнь в предприятие мысли. Но подобная взаимосвязь, относящаяся к мысли и относящаяся к болезни, в свою очередь, тесно связана с новым режимом осмысления художественной продукции. Если Эдип является образцовым героем, то потому что его вымышленная фигура служит эмблемой тех свойств, которыми наделяет эту продукцию эстетическая революция. Эдип тот, кто знает и не знает, кто абсолютно действует и абсолютно претерпевает. Но ведь именно в этой тождественности противоположностей эстетическая революция и усматривает сущность искусства. На первый взгляд, Она всего-навсего противопоставляет нормам изобразительного режима абсолютную власть делания. Произведение подчиняется своему собственному закону производства и служит основанием для самого себя. Но в то же время это не нуждающийся ни в каких условиях производства отождествляется с абсолютной пассивностью. В общих чертах такую дуальность представляет кантовский гений. Он есть активная сила природы противопоставляющая свою собственную мощь любой модели, любой норме или, скорее, возводящая в норму самая себя. Но вместе с тем он также и тот, кто не знает, что делает, кто не способен отдать себе в этом отчет. Подобная тождественность знания и незнания, действия и претерпевания, которые сообщают смутной ясности Бамгардена, радикальную форму тождества противоположностей, собственно и составляет художественный факт. В этом смысле эстетическая революция началась еще в XVIII веке, когда Вику в своей новой науке попытался вопреки Аристотелю и изобразительной традиции представления выявить то, что он называл фигурой подлинного Гомера.